Глава двадцать Настроение с утра было не самое лучшее. Но кофе, который Инна теперь варила себе каждый день и пила по старой доброй офисной привычке, сделал свое дело. Вообще же, когда она первый раз обжарила зерна, смолола и сварила себе чашечку, стенаний было много. Повар Жак, страдальчески кривясь, смотрел, как она использовала не по назначению мельницу для перца, а потом еще и пачкала какой-то темно коричневой жижей его любимый блестящий ковшик. Что это за спросил тогда Крестов, заглянув на кухню и тут же поморщился. А, понятно. Пробовать никто, кроме Жака, не рискнул. Вкус у этой коричневой жижи тоже не самый приятный, однако запах неплохой, бодрящий. А если еще добавить сливки и сахар, но главное эффект. М-м, протянул повар причмокивая. Ех, на что мои сливки переводите? Прочитал тогда Крестов. Попробовать Бурдон решился только на третий день. Оценил эффект, но все равно долго плевался, глядя на гущу, оставшуюся в чашке. Тогда Инна шепнула ему, загадочно шевельнув бровями. А еще на кофейней гуще можно гадать. Сколько чувств отразилось сразу в глазах трактирщика. Там уже рисовались планы, как он откроет дополнительно гадальный салон. Приворот, отворот, поиск ворованных и утерянных вещей. выведение на чистую воду неверных жён и мужей, однако победил здравый смысл. Их с этим гадальным салоном быстренько накроет Инквизиция. Он крякнул, оттягивая ворот, и сказал «Нельзя». Однако сам по себе напиток вроде бы прижился настолько, что Кристоф с сегодняшнего утра решил таки начать великую эпопею под названием «Ремонт». Остался на хозяйстве сам, а Инну отправил, чтобы не мешало. Тибальд все эти дни вел себя тише воды ниже травы, Старательно исполнял свои обязанности вышибалы, в обсуждение не встревал и к столу хозяйскому не подходил. Однако четко отслеживал и запоминал все, что говорилось. Разумеется, как только Инна собралась на рынок, у него тоже возникла острейшая необходимость. «Смотри», — предупредил его трактирщик, чтобы ничего, понял?» «Да я как можно?» — театрально обиделся Тибальт. «Мне вообще в другое место нужно. Хочу навестить ребят из миссии. Узнать». каков наш новый преподобный». «Ага, иди», — промолвил Крестов, прищурившись. «Без зубого-то они знали, как облупленного. А вот новый, что за птица, неплохо было бы узнать. Узнаешь, что расскажешь». «Так мне бы это немного деньжат. Угостить ребят, а?» Трактирщик, морщися кривясь дал ему 10 сольда. А до этого той бесстыжей девки целый золотой дал. Тибальт долго не мог успокоиться, однако свободу действий он получил, и это было главное. И, разумеется, в первую очередь он припустился за девкой, справедливо полагая, что она не могла слишком уж далеко уйти. А Аинна шла себе не спеша, наслаждалась хорошей погодой. Платье на ней то, цвета морской волны, идеально отутюженное и замечательно сидевшее по фигуре. Но сегодня она к нему добавила белоснежную кружевную отделку. По меркам ее прежней земной жизни ужаснейшая жуть. Эти стародедовские кружевные рюшечки на груди и на рукавничке, как у школьницы, но для этого мира применительно к местной моде выглядела новаторски и смело. Белоснежная отделка освежала и, главное, зрительно увеличивала бюст. Не то чтобы Инна преследовала цель кому-то понравиться, отнюдь. Просто, опять же, из опыта прошлой работы знала, что привлекательные люди больше располагают к доверию. А доверие, раз уж она собиралась заниматься рекламой будущего бизнеса, ей было нужно. Вокруг арки прохода к рынку по-прежнему выселись горы мусора. Она подобрала юбки повыше и осторожно углубилась внутрь, предварительно проверив, нет ли там кого-то подозрительного, чтобы не столкнуться. В проходе после яркого света было темновато, и Инна шла, внимательно глядя под ноги. Потому что накануне прошел дождь, и кое-где попадались лужи. Уже на самом выходе, наконец, подняла голову. и чуть не столкнулась с мужчиной. Инна замерла от неожиданности. Мужчина был молод, лет двадцати высок ростом и неплохо сложен. Светлые волосы до плеч зачесаны назад, открывая довольно красивое холёное лицо. Явно из благородных. Вот только выражение лица и холодный взгляд бледно-голубых глаз. Когда она, наконец, поняла, что взгляд его устремлен на ее кружевные чулки, быстро одернула юбку, церемонно кивнула на всякий случай И прошла мимо. А мужчина повернулся и уставился ей вслед. Она пожала плечами и пошла дальше, у нее дел было предостаточно. Однако, отойдя на приличное расстояние, все таки обернулась. Тот тип так и продолжал стоять у выхода с рынка. Только отошел на несколько шагов к торговым рядам и по-прежнему смотрел ей вслед. А вот это было совершенно излишне. Она тут же развернулась и пошла по улице в сторону бутиков. «Зачем? Ей ведь нужно было прежде всего попасть в местную типографию». Но маленький полутемный печатный зальчик находился как раз в той стороне, где стоял этот блондин. А Инне почему-то не хотелось с ним пересекаться. Возможно, сыграла роль чувство неловкости, от того, что тот видел ее чулки, мог счесть это заигрыванием с ее стороны. Она прекрасно помнила реакцию инквизитора. «Можете не трудиться, на меня не действуют дешевые трюки с нижним бельем». Вспомнила и тут же разозлилась на господина Саваре, а заодно и на всех мужчин. Почему-то каждый сначала считал ее доступной, и только потом, получив достойный отпор, начинал вести себя более или менее прилично. Впрочем, понятие «прилично» было применимо далеко не ко всем. Уж к некоторым бородатым хамам неприменимо точно. В таком состоянии она даже не заметила, как влетела в лавку готового платья, а помнилась уже, когда к ней обратились, «Ищите что-то особенное, Донна?» В тот момент она и поняла, что стоит у прилавка и перебирает разложенные там панталоны. Инна отдернула руку и прижала к горлу. «Э, возможно И выдавила улыбку. «У нас новая партия товара?» Тут же включилась продавщица. «Всё по самой последней моде из столицы. Вот, обратите внимание, Донна, для самого взыскательного вкуса». и выложила на прилавок коротенькие шелковые панталончики, отделанные кружевом. Бельё напоминало модные в родном мире трусики-шорты и выглядело вполне цивильно. Инна задумалась. А продавщица спросила, «Простите, Донна, вы ведь у нас покупали это платье?» «Да», — кивнула Инна. «Вы не возражаете, если мы используем вашу идею?» Она показала на украшавшее лиф Инниного платья белые кружевные рюшечки. «Не возражаю», — начала была она. Но тут же опомнилась. Если из этого может получиться бренд, такую возможность глупо было бы потерять. Инна расплылась в улыбке и проговорила. «Но в том случае, если фасон будет носить мое имя». «Я расскажу хозяйке». Проблеила та, видимо, решая, стоит ли игра свеч. А Инна спросила, показывая на шелковые шортики, нет ли у вас к этому верха. «Ах, есть, конечно же». Продавщица вытащила на прилавок шелковый лифчик. «Тоже вполне себе приличный, но бесформенный». Инна потёрла переносицу, промолчать бы, но не вышло. «Вот смотрите, если сюда...» Она провела пальцем по низу полукружий вшить металлическую проволоку, «а вот сюда сделать небольшие мягкие накладки...» Сложила в несколько раз лежавший рядом на прилавке тонкий шелковый шарф и добавила в чашечки. Лив приобрел уверенный объём и теперь смотрелся в разы соблазнительнее. Глаза у продавщицы зажглись. «Донна, я вас умоляю, не рассказывайте об этом никому. И вы позволите, чтобы эта модель тоже носила ваше имя? А если у вас появятся еще идеи, приходите только к нам». Покидала магазин Инна полностью удовлетворённая. Новомодное бельё ей продали с хорошей скидкой. И она договорилась, что за использование нового бренда Инелия магазин сделает небольшую рекламу их будущему кафе. Начало было положено. Однако на выходе из магазина она снова чуть не столкнулась с тем блондином и замерла. Вряд ли это было случайностью. Шел этот тип за ней, что ли? Она невольно отметила его темно-зеленый плащ и светло-фисташковый камзол под ним. Одет этот господин был дорого и со вкусом, этот оттенок шёл к его светлой коже. Но мужчина даже не подумал отойти, стоял и, в свою очередь, весьма невежливо разглядывал ее. Ситуация становилась глупой. Инна уже хотела обойти его, и тут он выдал. Представьтесь, кто вы? Этот высокомерный тон. Ее как будто кипятком ошпарила. Инна развернулась на месте и вскинула на него взгляд, далёкий от восхищения. Донна Энелия из Таргота. И, кстати, там, откуда я родом, уважающий себя мужчина представляется первым. Бледная кожа мужчины пошла красными пятнами. Он сжал челюсти, однако коротко поклонился и соизволил таки произнести. Миссир Карл Йорк, преподобный с Сквартонской миссии». А она прошла мимо, гордо вскинув подбородок, попутно осознавая, что кажется только что познакомилась с новым местным инквизитором.